Глава 20 Как мне реагировать на это приглашение? Граф уехал, а я еще несколько дней приходила в себя, пытаясь понять, что все закончилось намного лучше, чем я себе нафантазировала. И надо бы ехать в баронство Бафортов, наводить там порядок, а я не могу даже выйти на улицу, оглушенная новостями. «Тебя клеят, Сашка!» — хрипло рассмеялась я, сжимая в руках записку, которую только что доставили. В ней граф напоминал о встрече и предлагал посетить главный храм Бринда. В записке он вновь тот же мистер инкогнито, увлекающийся историей и путешествиями. Все тот же, каким был в ресторации. «Только вот как быть мне?» Я не одобряла служебные романы, в которых женщина была заведомо не равна мужчине. А сейчас? Он граф, он мой сюзерен, мой руководитель, если перевести на более современный язык. Я отчитываюсь перед ним, плачу налог и пережидаю проверки. Мы в той самой ситуации, от которой я отказалась с капитаном. Но верно ли будет отказаться от комфортного общения? Какое лицемерие! Хрипло рассмеялась я, глядя на себя в зеркало. Но отмахнуться от предложения все же не смогла. Мне необходимо встряхнуть себя, поэтому. Борс, пусть подготовят экипаж, едем в поместье Бафортов! — крикнула я, прекрасно зная, что меня услышат. И сопровождение мне необходимо! Вернувшись к себе, Я приказала Аннет подготовить одежду в поездку. Пока переодевалась, в двери покоев постучали. — Миледи, капитан просит встречи с вами, — сообщила служанка. — Пусть заходит, — кивнула я, заплетая толстую косу. Я уже была полностью собрана, осталось лишь теплый плащ на плечи накинуть. — Капитан, нам необходимо взять пленника с собой сообщила мужчине как только он вошел вы будете выкупать у барона наших людей военный обмен никакого обмена не будет качнула головой в ответ да и не с кем меняться баронством бафортов теперь управляю я так что нам необходимо просто забрать своих людей а этого казним там же перед поместьем но гарнизон необходимо с собой взять Я не уверена, что барона отбыл во своясе, как ему приказали. «Полагаете, он мог бы ослушаться прямого приказа?» — удивился мужчина. «Но обманул же он меня с чеком!» — фыркнула я. «Так что в случае с бароном я бы предпочла перестраховаться». «Я соберу гарнизон», — серьезно кивнул капитан. «Думаю, нам следует быть осторожнее». Я бы рекомендовал для начала отправить часть гарнизона на разведку и подготовку к вашему приезду. Отправьте. Решила не спорить я. Но без жестокости там. Это теперь наши земли. Кстати, в связи с этими новостями стоит набрать оттуда людей для патруля. Займитесь этим. Миледи, можно вопрос? Задавай. «Вы приглядываете за землями Бафортов или произойдет объединение?» «Если честно, я сама пока не поняла», — вздохнула я. «Если Юлиана выйдет замуж за Джастина, то мы объединим все земли Юга под одно баронство. Пока землями владею я. Ластеры не могут из-за болезни хозяина». Я беседовал с посыльным, который привез мясо. Ходят слухи, что господин Лестер чувствует себя по-прежнему плохо, пока всеми делами управляет госпожа Лестер. «Значит, лечение помогло ненадолго», — пробормотала я. «Надо бы наведаться к Лестерам, узнать, что у них происходит. Но для начала разберемся с новыми землями. Кстати, стоит там подыскать дом под коптильню, поближе к Бринду». Вы уверены, что строить там коптильню – хорошая идея? После того происшествия. Тот человек, который поджег коптильню, сделал это не по своей воле. Это был приказ, и приказ он выполнил. Не думаю, что барон завел себе друзей в баронстве, не тот он человек. Хотя кое-кто в его друзьях числится. «Вы об отце Алексии?» – нахмурился капитан. Наверное, теперь его можно просто изгнать с этих земель. Изгнать святого отца? Да еще я основываясь лишь на слухах. Я скривилась, вспоминая скандал у меня в столовой, когда Алексей решил обвинить меня в измене. Думаю, стоит поговорить с отцом Лерием и с самим графом. Сомневаюсь, что граф будет против избавиться от этого слизня. В любом случае. Предлагаю отца Алексея изловить и доставить сюда, в поместье. Посидит под замком, пока мы не решим, что делать. Только, капитан, его необходимо изловить и доставить максимально тихо и аккуратно. Проблемы и слухи нам сейчас не нужны. Поездка в соседнее поместье прошла как по маслу, Если не считать того, что Жора, как заправский воришка, вынес из дома все, что можно было вынести. Как на это отреагирует граф, я не знаю. Да и не важно это. Сейчас главное – привести в порядок само поместье и успокоить людей. И если с поместьем все просто, необходимы лишь деньги, то с людьми сложнее. Постоянная смена владельца земель – Очень сильно ударило по населению. Они уже не верят ни новой баронессе, ни в светлое будущее. Смотрят волком и не желают идти на контакт. Здесь поможет лишь время, которого у меня предостаточно. Главное не допустить разбоя и смертей невинных. Чтобы избежать нежелательных последствий, я оставила часть гарнизона наводить в поместье и в деревнях порядок. Также попросила отыскать мне пустующий домик поближе к Бринду. Свободных домов оказалось более чем достаточно. Часть людей уехала сразу после объявления Юга Ставросом, часть банально бежала, когда к власти пришел новоиспеченный Бафорт. Недолго думая, я решила, что это самый удобный момент расселить людей из замка. Да, они не вернутся в свои дома но и в общежитии жить не будут. Это я и предложила домочадцам, стоило вернуться в поместье. Ответом мне была оглушающая тишина. Что же, советую подумать над моим предложением. Точнее, сообщить мне, каков состав вашей семьи, чтобы я могла подобрать удобное жилье. Вряд ли кому-то захочется всемиром в одной комнате жить. «Вы нас выгоняете?» — тихо спросила молодая девушка, работающая у меня горничной. «А вы думали, что будете жить в поместье всю оставшуюся жизнь?» — едва не рассмеялась я. «Я с самого начала говорила, что ваш переезд сюда до весны, но нам повезло, появились дома до начала весны. Так в чем проблема?» «Но вы нас выселяете к бафортам!» «Вы больше не хотите быть нашей госпожой?» «Ах, вот о чем вы!» Усмехнулась я и на секунду прикрыла глаза, готовясь повторить то, что повторяла за последние дни не раз и даже не пять раз. К концу дня я была выжата словно лимон. Выпив очередную порцию снотворного, я провалилась в глубокий сон, чтобы через шесть часов вновь приступить к делам. Мне уже предоставили отчет о количестве пустующих домов, о патруле в деревнях, о домике, который отлично подойдет для коптильни. Но помимо этих мелочей, я хотела себе помощника. Мне необходим поверенный, который будет заниматься делами поместья Бафордов, в то время как я буду развивать производство копченостей и сыров. Но для начала... Мне необходимо понимать, что происходит у Лестеров. Оливия показалась мне умной женщиной, которая не забросит все дела только потому, что приболел муж. Или все серьезней? Ответ я узнала тем же вечером. На мою записку, что я хочу нанести визит, мне пришел ответ. Барон Лестер скончался прошлой ночью. Я, словно оглушенная смотрела на мрачное приглашение и не могла поверить. Мне лишь оставалось надеяться, что Оливия возьмет себя в руки и не допустит упадка на своих землях. А вот детей стоит забрать. Хотя бы для того, чтобы они не находились в гнетущем трауре. Юльку определенно домой, но что делать с Джастином? Мальчик не сможет бросить мать в такой ситуации, а сколько Оливия будет приходить в себя, неизвестно. Меледи, я так понимаю, поездка отменяется?» — поинтересовался Захар, увидев меня бледную. «Вам пришли плохие известия?» «Не отменяется», — грустно вздохнула я. «Но и повод теперь иной. Мы потеряли дорогого соседа. «Еще одного». «Мне жаль», — хмуро отозвался лекарь. «Барон Лестер был прекрасным человеком. Баронессе может потребоваться помощь». «Если потребуется, я не откажу», — кивнула я. «Захар, давай ты завтра со мной съездишь. Возьмешь свои чудо-капли на всякий случай». «Конечно, миледи», — вежливо кивнул мужчина. Тогда я откланиваюсь, следует пополнить запасы, как вы сказали, чудо-капель. Вернувшись к себе, я заглянула в гардеробную. Уже довольно давно не ношу исключительно черный цвет, решив, что пары деталей вполне достаточно, чтобы показать, что я вдова. И если уж совсем честно, искренне надеялась не надевать больше черной. По правилам, я могла надеть изумрудный или темно-синий. Знакомым семьи не обязательно придерживаться траура даже в день похорон. Но я к Демьяну относилась с большим уважением, и хотелось бы почтить его память хотя бы вот таким способом. Разведя снотворные капли, я выпила содержимое кружки и закрыла глаза, надеясь, что сон придет, как всегда, быстро. И утром я проснулась с мыслью, что этот день надо просто пережить, как бы горько ни было. Но все проходит, и это пройдет. Оливия выглядела, да и чувствовала себя намного хуже, чем я думала. Почему-то во мне зрела уверенность, что эта сильная женщина справится со всем на свете и не пропадет даже в самых сложных ситуациях. Может, так и будет но, возможно, позже. Сейчас Оливия сидела на диване, завернутая в черную накидку и бездумно смотрела в стену. «Я напоил госпожу успокоительным», сообщил лекарь семьи Лестеров, когда Оливия даже не обратила ни малейшего внимания на мое появление. К сожалению, дозу пришлось сильно увеличить. А кто распоряжается похоронами? Нахмурилась я. Кто-то из друзей или знакомых? Молодой господин Миледи. Вместе с леди Юлианой. К сожалению, родственники и друзья, которые могли бы взять все в свои руки, живут слишком далеко, чтобы успеть к погребению. Бедный мальчик! Грустно прошептала я, качнув головой. Он прекрасно справляется, Миледи, вздохнул лекарь. Мне даже не пришлось давать лекарства. Где дети? Хочу их увидеть, спросила я, понимая, что Джастину необходима моя помощь, да хотя бы просто поддержка взрослого человека. Сжав плечо безучастной Оливии в знак поддержки, я прошла в сторону кабинета, где сидели дети. Толкнув дверь, я вошла в помещение и огляделась. Моя Юлька сидела на диване и медленно гладила джастина по волосам в то время как парень лежал положив голову ей на колени мама воскликнула юлька едва увидела меня но подскочить не рискнула лишь растерянно посмотрела на своего друга не вставай не надо улыбнулась я джастин просто уснул впервые со вчерашнего дня вздохнула девочка леди оливия Она так кричала и плакала, что лекарю пришлось ее усыпить. Больше некому было заниматься всей подготовкой, а я помнила, как мы прощались с папой. «Мама, почему ты была такая спокойная тогда?» Я неопределенно пожала плечами. Что мне ей сказать? Что ее отец был монстром? Что я, Сашка из другого мира, никогда не испытывала к ее отцу нежных чувств? Или может рассказать, как я молилась, чтобы он скорее умер?» Каждый переживает свое горе по-разному. Наконец нашлась с ответом я. «Мама, ты заберешь меня домой?» Немного помолчав, спросила Юлианна. «Можно я останусь?» «Если ты этого хочешь», — не смогла отказать я. «Но ты уверена? Сейчас здесь будет непросто». Но ведь Джастин мой жених. Я не должна уезжать сейчас. Я улыбнулась, внезапно осознав, как выросла Юлька за последнее время. Она действительно стала иной. Взрослее, умнее, ответственнее. Да, ты права. Ему требуется помощь. Но ты знай, что в любой момент можешь приехать домой. Если тебе будет плохо или грустно, просто возвращайся, хорошо? «И не нарушай правил, милая. Ты влюблена, я знаю. Но вы еще не муж и жена, чтобы...» «Я знаю», — покраснев, перебила меня девочка. «Пока мы как друзья. Леди Александра?» — послышался удивленный и чуть хрипловатый от осна голос. Джастин протер глаза и резво вскочил на ноги, чтобы тут же склониться в галантном поклоне. «Добро пожаловать в поместье Лестеров». «Здравствуй, Джастин! Прими мои соболезнования!» Я поддержала его попытку быть взрослым, попытку подражать погибшему отцу. Склонила голову в знак приветствия, подала руку для поцелуя. К фамильному склепу тянулась вереница людей. Да, друзья и родные приехать не успели, но Демьяна любили все его подданные. Женщины тихо подвывали. Мужчины же прижимали груди шапки и украдкой утирали слезы. Джастин держался. Юлька словно невзначай взяла парня за руку и так и шла с ним до самого склепа. С Оливией все обстояло намного хуже. Настолько, что я засомневалась, а стоит ли вообще женщине идти с нами? Убита горем. Наверное, самое подходящее, что можно сказать. Оливия даже шла с трудом. Чтобы баронесса не упала, ее поддерживала лекарь, внимательно вглядываясь в лицо женщины, чтобы не упустить, если Оливии станет плохо. Лекарства притупили ее сознание настолько, что я была не совсем уверена, понимала ли она вообще, куда ее ведут и что хотят. Тихая молитва. Погребение. Затем ужин в молчании. Джастин держался как мог, а вот вдову отправили в постель сразу же, как только вернулись из склепа. «Джастин, не стесняйся говорить, если понадобится помощь». Тихо сказала я мальчишке перед тем, как попрощаться и вернуться к себе. «Благодарю за внимание, миледи, но мы совсем справляемся» я знаю о ваших с отцом договорах и буду придерживаться их через три дня как и было оговорено вам привезут мясо для коптильни ты прекрасно справляешься улыбнулась я и нисколько не покривила душой ведь мужество мальчишки не занимать да здесь дети взрослеют немного раньше но все же с таким достоинством похоронить отца и набраться смелости, чтобы вести дела семьи. Почему-то я была уверена, что он справится, о чем и сообщила Захару, когда мы возвращались домой. — Да, юный барон вырос достойным молодым человеком, — кивнул Захар. — Но как-то хмуро, что ли? — Что-то не так? — Молодой господин будет прекрасным хозяином земель. Но состояние баронессы мне не нравится. Она сильная, должна справиться с горем. У меня есть подозрение, что леди Оливия от горя помутилась разумом. Немного подумав, наконец ответил Захар. — Ты уверен? — нахмурилась я. — Может, это последствия сильного потрясения? Я не особо разбираюсь в болезнях разума и буду только рад, если баронесса придет в себя. Но я бы не давал гарантию, что она вернется к делам поместья. — Это плохо, — пробормотала я. Как бы я ни жалела семью Лестеров и как бы ни горевала по гибели Демьяна, я не могу забывать, что нас связывает не просто дружба и договоренности, но и бизнес. Если Оливия отойдет от дел... Я не смогу выполнить свои обязательства перед покупателями. Я просто не представляю, где взять такое количество скота, где его держать и чем кормить. Нам стоит найти другие способы добычи сырья, наконец произнесла я после долгого молчания. Закупаться в бринде и пересылать скот на земли бафортов, предложил вариант Захар. «Не хотелось бы», — вздохнула я, качая головой. «Но ты прав. Придется развивать ферму, хотя это сейчас очень неудобно».